Глава 17 Эмиль. «Брат, заваруха начинается!» — произнес в трубку Тимур. «Тебе нельзя высовываться, как и твоей девочке, иначе пиздец!» «Что там? Прокурорские копать начали, этот мудила запомнил все лица и имена. Странно это, учитывая, как сильно ему отбили башку наши пацаны. Тебе надо еще раз с отцом поговорить, чтобы замять дело!» «У этих пидоров в голове записывающее устройство, которому даже сотряс не страшен», — пробубнил я. «Короче, поговори с отцом еще до помолвки. Боюсь, позже будет уже неуместно кулаками махать». «Сделаю. Скинешь мне данные по нему». «Хорошо. Как твоя девочка?» «Поправляется». «В смысле, толстушкой будет?» — заржал Тимур. «В смысле, выздоравливает». Мне было совсем не до смеха. Я не ожидал, что мудак, напавший на поле, такой кудрявый. Окажись он из простых, мне было бы легче закрыть этот вопрос. А теперь получается, что я и полиции его сдать нормально не могу, потому что нанесенные моими пацанами травмы несоизмеримы с теми, которые он нанес Полине. Если бы козла сдали сразу после того, как Миха помесил его в той подворотне, можно было бы сорвать с уёбка погоны. А теперь придется подключать отцовские связи, чтобы стереть из памяти мужика наши имена и фамилии. Сложно будет, я знал это еще тогда. А теперь собирался лично вручить отцу еще один козырь, связать себя по рукам и ногам. И если раньше у меня оставались какие-то варианты отпетлять от своих обязательств, то теперь этот шанс таял на глазах. Как только раздалась трель телефона, я попытался встать с дивана. Полина поежилась и сильнее прижалась щекой к моему бедру. Я погладил ее по волосам, и наклонившись, поцеловал висок. Поля, там подруга твоя приехала, — прошептал ей на ухо. Полина с трудом разлепила веки. Проспала все самое интересное, — спросила она, показав пальцем на телевизор. Я усмехнулся. Самая кровавая проспала, всё интересное еще впереди. Я нажал на паузу, останавливая фильм, аккуратно придержал голову Полины, чтобы встать, и подложил ей под голову подушку. Она удобнее устроилась на диване, плотнее завернувшись в толстый красный плед. Никогда не думал, что столько уюта дому может добавить девушка, лежащая головой на моем бедре, окутающаяся в плед и делающая вид, что смотрит кровавый ужастик. Но вынужден признать, это было именно так. Благодаря Полине в гостиной моего дома витала особая атмосфера. «Надо встать, наверное», — промурлыкала Полина. «Но так не хочется». «Ты вообще-то на больничном, так что тебе положено лежать. Отдыхай». Я открыл дверь в воротах и, как в прошлый раз, следил за тем, как Настя вышагивала по моему двору, высоко задрав подбородок. «Не нравилась мне эта девка». Я бы даже сказал, бесила. Постоянно какие-то полунамеки, взгляды, брошенные из-под ресниц, закусывание губ и недвусмысленные жесты. Я же, вроде как, был с ее подругой, а она с михой, и все равно продолжала делать все это. Я испытывал неловкость, от которой, в принципе, был далек всю свою жизнь. Чувство дискомфорта не покидало ни разу, когда в радиусе 100 метров появлялась эта особь. «Приветики!» — протянула она с улыбкой, как только я открыл входную дверь. «Как твои дела?» «Ты бы лучше поинтересовалась делами подруги», — пробурчал я, впуская Настю в дом. «И у нее поинтересуюсь, не сомневайся, и хватит уже делать из меня монстра. Ты сама с этим прекрасно справляешься». Настя фыркнула и взяла курс к лестнице. В этот момент я был счастлив, что Полина не в спальне. Мне больше не хотелось видеть Настю в своем царстве спокойствия и отдыха. Она как будто заражала негативом пространство вокруг себя. Поля в гостиной. «О, ладно», — произнесла она и, бросив взгляд на лестницу, пошла к подруге. Я быстро собрался и зашел в гостиную, где девчонки уже делили один плед на двоих. Мне иррационально хотелось выгнать Настю из-под укрытия куклы этот плед. Был только для нее, но поступи, я так выглядел бы как дедсадовец, отстаивающий свою территорию. Поль мне надо отъехать ненадолго. куда она резко развернулась в мою сторону и прищурилась, вглядываясь в мое лицо. желто синие пятна вокруг ее глаз проступили особенно отчетливо при дневном свете я ухмыльнулся. Все эти дни она выносила мне мозг, чтобы я не связывался с мудилой, который ее помял. Постоянно спрашивала, куда я ухожу и что собираюсь делать. Не знаю. Возможно, так проявлялась ее забота обо мне. А может быть, она сама боялась встрять в неприятную ситуацию. Хотя куда еще больше. К родителям надо заехать. Я поймал на себе недовольный взгляд Насти. Мне очень хотелось сказать ей, что она находится сейчас здесь лишь потому, что я попросил приехать. И не ради себя, а из-за того, что боюсь оставлять Полину одну. Она еще слабовата для самостоятельности. Или это просто я оттягивал момент ее выздоровления, чтобы она подольше побыла в моем доме. Фактически, если быть до конца честным, Поля вполне могла бы уже уехать домой и ухаживать за собой сама. Но мне нравилось заботиться о ней. Нравилось, что повсюду были следы ее пребывания в моем доме, что я все чаще слышал ее раскатистый смех. Она все еще каждый день повторяла, как сильно меня ненавидит, но оказалось, это уже больше походило на способ поддержания беседы, чем реальное выражение чувств. А вот что действительно было интересно в нашей ситуации, я до сих пор не нашел говнюка, который слил ее фотки. Все выглядело так, будто это сделал я. Но я-то точно знал, что не отсылал фото. К делу уже подключились Тимур Пуаро и Светка Кристи. Это наша общая подруга еще со школы. Тимур немного мутил с ней в выпускном классе, но до отношений так и не дошло. В общем, Светка пробивала по своим каналам, мы по своим. Пока была глухо, но меня не покидало ощущение, что ответ крутится где-то рядом. Крутится и раздражает, но я никак не мог его поймать. Однако всему свое время я был уверен, что обязательно найду крысу. Полина, про лекарство не забудь, я ненадолго. Ладно, тихо ответила она, все еще пристально наблюдая за мной. Несколько секунд мы просто общались взглядами. Мне показалось, что она просила меня быть осторожным, а я уверяла ее, что ей не о чем было беспокоиться. Конечно, эти разговоры были плодом моей воспаленной фантазии, но мне хотелось верить, что за неполную неделю между нами установилась такая связь. Дорога до дома родителей заняла всего минут двадцать. Пробок не было, и я смог выжимать газ практически так, как хотел. Отца я нашел в его кабинете. С недавних пор папа работал в офисе только с понедельника по среду, все остальное время проводя дома и работая удаленно. Как не допытывался, мне так и не удалось выведать, с чем были связаны такие изменения. «Привет, сын!» — поздоровался он, махнув рукой, при этом не отрывая взгляд от монитора компьютера. «Присаживайся!» — предложил он, указывая на кресло напротив. «Сейчас отправлю пару документов и поговорим!» Как только он закончил, повернулся лицом ко мне. «Рад тебя видеть. К помолвке все готово. Не знаю, где ты шлялся, но мама все организационные вопросы взяла на себя». Я крепко сжал челюсти. Мне до жути хотелось отменить помолвку. Она стояла мне как кость в горле, но нельзя. По крайней мере, пока. Я не про помолвку хотел поговорить. «А надо бы про нее. Послезавтра в восемь утра ты уже должен быть здесь». «Я буду, пап!» Раздраженно ответил я, а потом осекся. «Прости». «Дерзость для свиты своей попридержи», строго сказал он. «А с родителями общайся, проявляя должное почтение». «Прости», перегнул. «У меня проблемы, и нужна твоя помощь». Папа откинулся на спинку кресла, поставил локти на подлокотники, сложив пальцы домиком, и приготовившись слушать. Что случилось? Девочку мою обидели. Мы с пацанами слегка присанули обидчика, а он оказался прокурорским. Кого обидели? Нахмурившись, спросил он. Да неважно кого, пап. Главное последствия. В свете предстоящей помолвки. Еще как важно, Эмиль. Слушаю рассказ от начала и до конца. И начни с девочки. Отцу мой рассказ не понравился с самых первых слов. У меня есть девушка Полина. Он хмурился, и я отчетливо мог почувствовать, как надо мной нависает грозовая туча. С моим отцом шутки плохи. Если он еще шесть лет назад сказал мне, что я женюсь на Сабире, что я мог быть уверен, что так и произойдет. В моем мире было не принято идти против воли родителей. Да что, там даже спор. Это уже проявление неуважения к ним. У тебя может быть свое мнение, ты можешь его отстаивать, приводить разумные доводы, но спорить нет. Ты мог попытаться переубедить родителей, но если твои аргументы оказались для них неубедительными, окончательное решение оставалось за ними. Так воспитывалась вся наша семья, включая моих родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. У всех нас в голове просто не мог уложиться сам факт противостояния своей семье в угоду собственным желаниям. Поэтому я заранее знал, за Полину буду осужден и казнен насильной помолвкой, а потом и женитьбой. Поэтому держал девочку на расстоянии, просто наслаждаясь ее обществом и собирался по сучью воспользоваться ее телом до того, как будет заключен наш брак с Сабирой. Но не привык я отказывать себе в удовольствиях. Только в последнее время мне все чаще приходилось напоминать себе, что Полина — это только удовольствие, ничего больше. И пока я это делал, она все глубже просачивалась внутрь меня, заполняя собой каждую пору. Как только я закончил рассказ, папа покачал головой. «Я тебе помогу, сын!» Но сделаю это с одним условием. Помолвка и свадьба будут. И невестой будет. Точно не Полина. Это даже не обсуждается. То, что я назвал ее своей девушкой, не говорит о том, что я намерен сделать ее невестой. Папа удовлетворенно кивнул, и тут же дверь кабинета распахнулась. Я повернул голову в ту сторону, подскочил с места и сразу же оказался в нежных объятиях мамы. «Вахид, ну что же ты не сказал, что Эмиль приехал?» Ласково пожурила она отца, прижимаясь ко мне. «Мой красивый сын, как же я рада тебя видеть! Останешься на обед?» «Конечно». «Ой, как замечательно! Скажу, ходись и поставить еще одну тарелку. Ну давай, обед уже готов». «Эля, дай нам пару минут». Как бы папа не разговаривал с остальными людьми и членами семьи, с мамой он всегда был ласков, даже когда злился на нее. «Не задерживайтесь!» Мама потрепала меня по щеке и вышла из кабинета. завтра утром ты здесь. До свадьбы девочка Полина должна исчезнуть из твоей жизни. И с сентября ты приступаешь к работе. Твой кабинет как раз будет готов. Идем обедать». Остынет все. Мы поднялись и направились в столовую. Весь обед в кругу семьи я усиленно прикидывал варианты, как жениться, чтобы укрепить позиции своей семьи, при этом не потеряв девочку Полину.